Глава вторая. Хватаясь за перила, Эвелин смахнула со щек слезы. Она не могла представить себе жизнь, в которой не будет каждое утро спускаться по лестнице и проводить ладонью порезным деревянным рамам картин, наблюдая, как крошечные золотые песчинки окрашивают кончики ее пальцев. Жизнь, в которой она не будет красаться мимо стоящих в углу доспехов, боясь их повалить, или в которой не будут звенеть на тарелке на стене, если пройти мимо них слишком быстро. Она попыталась вообразить, как выглядела бы переднее, если все из нее убрать. Снять со стен ситец, вывести обитый бархатом кресла, выбросить стоящий в углу граммофон и все дедушкины безделушки. Эвелин глубоко вздохнула и ущипнула себя за тыльную сторону ладони. «Я должна собираться». Она чувствовала, как земля уходит у нее из-под ног, как она вот-вот свалится в пропасть, но шагать в нее было нельзя. Ее ждали дела, на них можно было бы отвлечься, занять свой разум практическими вопросами. Нужно просто упаковать вещи и перестать о них думать. Как и обо всем остальном. Двух чемоданов, как показалось Эвелин, было до ужаса мало, так что она в итоге собрала, Разобрала и собрала заново четыре, да и в них поместилось всего-навсего пять портуфель, одно утреннее платье, четыре повседневных, один пеньюар, один дорожный плащ, один наряд для верховой езды и одно единственное изумрудно-зеленое вечернее платье. А для шляпок вообще понадобились отдельные коробки. Когда же они с Бесси закончили бороться с набитыми доверху чемоданами и на силу застегнули и разложили их на кровати, Эвелин задумалась, не захочет ли этот сердобольный лондонский полицейский проверить, не спрятала ли она в них столовое серебро. Когда они, наконец, собрались и были готовы ехать, уже наступил полдень. Эвелин крепко сжала Бесси в своих объятиях, изо всех сил стараясь не разрыдаться и не залить слезами ее кружевной воротник. «Со мной все будет в порядке, мисс», — сказала Бесси, поглаживая ее по спине. Опытную горничную везде с руками и ногами оторвут. Это мне о вас нужно беспокоиться. Как вы будете жить без дохода, без перспектив? Чем вы с вашей матушкой будете заниматься?» Эвелин почувствовала, будто в ее голове щелкнула, открывшись, шкатулка, и из нее выползла мысль. «Ведь она права. Мы будем не просто бездомны, но еще и разорены. За нас не беспокойся» поспешила ответить она, отстранившись. «Мы с матушкой совсем справимся. Делали же это как-то раньше». «У тебя сильный характер, девочка моя», сказала Бесси, ласково ущипнув ее за подбородок. «Не забывай об этом». Только тогда, когда закрылась дверь кареты, когда они с матерью оказались вдвоем в трясущейся кабине, когда в окно ворвался с ветром запах полевых цветов и влажной травы... Только тогда ее захлестнула такая сильная волна страха, что ей показалось, будто она может в ней захлебнуться. «Я его ненавижу», — сказала она, закрывая глаза и откидываясь на спинку сотрясающегося кожаного сиденья. «Ненавижу за то, что он с нами сделал. Знала бы я, что до этого дойдет, я бы рассказала тебе раньше», — произнесла ее мать и, пытаясь как-то ее утешить, положила ей на колено руку. «Но твой отец поклялся мне». Он поклялся, что дома мы не лишимся. «И ты ему поверила?» Эвелин изумленно посмотрела на мать, но взгляд Сесилии был прикован к окну. Она была само умиротворение. Аккуратная сумочка на коленях, изящно приколотая к прическе шляпка. Даже ее пыльно-голубое платье с элегантной черной окантовкой, в которое она переоделась, словно бы старалась заверить, что на самом деле они просто едут в гости с дружеским визитом. «Как ты можешь быть так спокойно? Тебе, правда, нечего об этом сказать?» Ее мать сделала глубокий вдох, и Эвелин заметила, как солнечный свет подчеркнул острую линию ее скул и блеснул у нее в глазах, заставив их окраситься ярко-золотым светом. Сесилия обладала той роскошной, величественной красотой, которую на своих картинах обычно изображали декаденты. «У меня было два месяца, чтобы с этим смириться», — наконец произнесла она тихим голосом. «Все два месяца я надеялась, что этот день не наступит, и в то же время страшилось его приближение. Я не знала, говорить ли тебе, готовить ли тебя, или поверить ему и тебя защитить. А теперь, когда все это на нас обрушилось, я испытала...» Она тихо, медленно вздохнула. «Облегчение. Это ожидание высасывало из меня жизнь». Но ведь его ошибки стоили нам нашего состояния. Неужели было недостаточно того раза, когда он забрал с собой в Лондон три четверти всей нашей прислуги, оставив нас одних в пустом доме? А до этого испортил мой первый выход в свет и все последующие светские сезоны в Лондоне. За испорченные сезоны отца определенно нечего винить, возразила Сесилия. Ты сама простояла в углу все балы, которые мы с тобой посетили» потому что репутация отца являлась на эти балы раньше нас. Все мужчины, танцевавшие со мной, делали это только ради того, чтобы услышать новости об американских инвестициях, по которым папа выступал посредником. Это была самая настоящая пытка. Мать, наконец, перевела на нее взгляд, в котором выражались одновременно сочувствие и жалость. Это нам не подвластно, дорогая. Ты не сможешь подчинить отца своей воле, как не сможешь приказать солнцу светить. Лучше просто сядь поудобнее и позволь себе плыть по течению. Эта мысль была Эвелин отвратительна. В животе у нее поднимался гнев, в груди щемило от злости. «Я не хочу отдаваться на милость чужим причудам, мама», — сказала она. «Я не хочу всецело полагаться на человека, а потом стоять и смотреть, как он ведет меня в пропасть. Нельзя давать другим над собой такую власть, даже если их любишь. Тем более, если их любишь». Мать секунду посмотрела на нее с непроницаемым выражением лица, а затем сказала. «Эвелин, дорогая, если ты в это веришь, значит, ты не сможешь никому доверять». «Что ж, может, оно и хорошо», — ответила Эвелин и отвернулась к окну, в котором мелькали поля, больше им не принадлежавшие. Кукуруза уже начинала подрастать. Возможно, даже к лучшему.